Глава 33. Чем глубже мы пробирались к сердцевине проклятого предмета, тем ожесточеннее становились сражения. И как бы ни печально было признавать, но без Олесия на нашей стороне мы бы точно не справились. Казалось, что тут собрались не только все те монстры, которых выкинул против нас Хессио в Новоозерске, но он с того времени еще успел и нарастить свою армию. И откуда только все это взял? И, к сожалению, несмотря на все попытки устроить быстрый прорыв прямо к центру порожденного проклятым предметом субпространству, как называла его Варвара, мы продвигались как улитки, не без огромных усилий преодолевая платформу за платформой. «Эй, Олеся, ты ранена?» — я заметил довольно большую рваную рану у нее на боку. «Царапина!» — отмахнулась воительница, но у меня было другое мнение на этот счет. Я видел, что она стала медленнее и как участилось ее дыхание. Пусть она и пятизвездочный ранкер, но с того момента, как мы вошли в это место, прошло больше часа, и все это время девушка сражалась. Джошуа, которого она так стремилась спасти, скорее всего уже мертв. Но у меня хватало мозгов об этом не говорить. Скорее всего, пробужденная знала это и сама, отчего и сражалась с такой яростью и отвагой». От моей руки тоже пало множество монстров, не меньше сотни, но элитников, как я стал мысленно называть существ, аналогичных охотникам короля, с которыми мы сражались во время финала игры, на себя брала Олессия. И во время последней такой схватки она и заработала эту рану. Несмотря на сказанное, в коротких перерывах между схватками она зажимала ее рукой. Кровотечения вроде не было, но учитывая, что разрез доходил ей до самых костей, скорее всего она испытывала сильную боль. «Двигаемся дальше», — сказала Олеся, решительно ступая на мост. «Нам нужно как можно быстрее». Она начала говорить, но внезапно ее повело, и я лишь каким-то чудом успел в последний момент прыгнуть вперед и ухватить девушку за локоть, не позволив ей рухнуть в пропасть под нами. Но вместо благодарности она довольно грубо оттолкнула меня». Девушка тряхнула головой, словно таким образом пыталась прогнать головокружение, и бросила на меня хмурый взгляд. «Мне не нужна твоя помощь, это было так на нее не похоже? Неужели это потому, что она продемонстрировала слабость?» «Олеся», — осторожно начал говорить я — «замолчи, просто идите молча, пока я совсем не разберусь». Развернувшись, девушка с гордым видом направилась дальше. «Вот же упрямая дура», — буркнула Варвара. Она же себя так в могилу загонит. Знаю, — тяжело вздохнул я, полностью разделяя это мнение с ведьмой. Мы ожидали, что на следующей платформе, которая находилась гораздо выше, чем прошлая, нас будет ждать новая схватка, еще более жесткая, чем до этого, но там не было никого, вообще. Но у меня почти не оставалось сомнений в том, что мы идем куда нужно, учитывая, что последние несколько платформ располагались гораздо выше предыдущих. Создавалось впечатление, что на той, которая будет на самом верху, и будет располагаться сердцевина проклятого предмета. «Думаю, еще две-три платформы», — сказал я, включая иное зрение и наблюдая за тянущимися от Варвары нитями. С каждым разом мне становилось чуточку легче контролировать эту способность, и даже казалось, что голова при взгляде на эти символы проклятий болит меньше. Возможно, я сам себя обманывал, но в целом сейчас это сильно помогало. «Тогда, может, снимешь с меня проклятие?» Тут же спросила ведьма. «Когда буду уверен, что мы на месте. Не волнуйся, если мы столкнемся с Хэсио, я непременно верну тебе силы», — пообещал я. «Если только мы не погибнем раньше», — не слишком оптимистично ответила она. Олеся, тем временем, не встретив никого из врагов, не слишком уверенно направилась в сторону, но внезапно покачнулась совсем как на мосту и просто упала. В этот раз, даже заметив это, я был слишком далеко, чтобы успеть ее вовремя поймать. «Олесия!» — бросился я к девушке, но уже одного взгляда на нее стало понятно, что дело плохо. Ее кожа была необычайно бледной, а когда я снял ее полумаску, то увидел черные вены, идущие по шее и уже дошедшие до щек. «Олесия, приди в себя!» Я похлопал ее по щекам, пытаясь привести в чувство, но безрезультатно. Приоткрыл ее глаза и взглянул на реакцию зрачков, и результат меня тоже не утешил. «Что с ней?» — спросила Варвара, приблизившись к нам. «Понятия не имею. Возможно, яд». Дыхание у Олесии было слабым и прерывистым, что тоже не внушало оптимизма. Я засунул руку в свой пространственный карман, достал одну из запасных капсул для инъектора и поместил его в специальный слот ее костюма. Автоматика сработала как надо, вколов мощный химический коктейль, который содержал антидоты и стимуляторы на такие вот случаи. Не прошло и десяти секунд, как Олеся поморщилась, захрипела и открыла глаза. «Что?» — прошептала она, закрутив головой. «Я отключилась?» «Да», — подтвердил я. К счастью, на этот раз она не попыталась включить самоуверенную стерву и оттолкнуть меня. Вены на ее шее и лице никуда не пропали, а значит, это лишь временное решение проблемы. Я помог ей встать на ноги, но сразу же понял, что она не может стоять самостоятельно. Пришлось подставить ей дружеское плечо. «Я не смогу больше сражаться», — без особой радости призналась она. И было видно, насколько тяжело ей говорить о подобном и идти против собственной гордости. Не в нынешнем состоянии. И тут же поморщилась, зажимая рану на боку. Новость была неутешительной, но поддаваться панике я не спешил. Мы проделали длинный путь и на последних двух платформах не встретили врагов, так что были все шансы, что твари Хессио, если и не закончились, то их осталось совсем мало. Даже если Олесия выбыла из строя, у нас все еще есть силы сражаться. Но я не буду бесполезной обузой. Олесия положила мне руку на грудь, и перед глазами высветилось сообщение. Активирована магия поддержки времени не осталось, неизвестно. Магия поддерживается другим пользователем. Эффекты. Тело плюс 100%. Разум плюс 20%. Сила способностей ближнего боя плюс 60%. Сила магических способностей плюс 15%. Затраты на способности снижены на 10%. Я удивленно взглянул на девушку. А раньше она не могла поделиться таким бафом. Да с ним я стал фактически в два раза сильнее, и, может быть, если бы она сразу его наложила, то не получила бы эту рану. «Считай это моей тайной», — тихо прошептала девушка, вымученно улыбнувшись. «Это делает меня вторым по силам ранкером, так что очень надеюсь, что ты никому не проболтаешься». «Не проболтаюсь», — твердо пообещал я. убивают ты за меньшие секреты, а подобное, за такими способностями могут охотиться очень многие». «Я могу наложить этот баф только на одного человека, обычно на себя, и он постепенно меня истощает. Но раз я не могу сражаться, придется тебе». «Сколько сможешь его поддерживать?» – деловито осведомился я. «Не очень долго. Думаю, полчаса, может больше. Но при условии, если не отключусь, тогда эффект пропадет», – тяжело вздохнула она. «Я понял. Мы уже почти у цели, так что дальше я попробую пойти один». Скорее всего, Хэсио уже может быть на следующей платформе. Уверен, что сможешь с ним справиться? Нет, — откровенно ответил я, — но буду пытаться. Пора с этим заканчивать. Я передал в Варваре, и теперь уже мой заместитель выступал в качестве опоры. А сам я, вооружившись своим обычным мечом, отправился по мосту наверх, оставляя девушек позади. Один на один с Хэсио. Справлюсь ли я? Не уверен. Но выбора нет. Либо он, либо я сегодня я покончу с этим раз и навсегда этот подъем оказался совсем крутым и больше походил не столько на наклонный мост сколько на лестницу даже ступеньки в какой то момент появились и все больше это походило на приглашение эта парящая платформа оказалась самой большой и немного напоминала собой ту самую площадь на которой началась игра короля даже гигантская статуя в центре имелась и похоже что сердцевина проклятого предмета находится именно там. Стоило мне ступить на площадь, как послышался громкий треск, и статуя гигантского мага, лицо которого было скрыто капюшоном, пришла в движение. «Добро пожаловать, Стас Богданов, на финальный раунд игры короля!» торжественно произнесла она. «Ты слишком много на себя берешь, Хессио», хмыкнул я, решив, что первым делом стоит вывести его из себя. «Анерис тебя презирала и ненавидела», «Игра короля? Ты в который раз это повторяешь, но этим играм пришел конец. Не надоело цепляться за эту бесполезную игру?» «Значит, ты не хочешь играть?» — раздался безумный смех моего противника. «Все, что я хочу, убить тебя. В этом мы с тобой похожи. Я тоже желаю убить тебя. Но вначале я хочу причинить тебе боль, заставить познать отчаяние!» Теперь Хэссио практически перешел на виск, настолько я его, похоже, достал. «Чтобы ты молилась снисхождении, и смерть была для тебя наградой, а не наказанием. Слишком многого хочешь», — осклабился я, смотря на статую. «Возможно», — не стал отрицать он, продолжая говорить из каменного изваяния и управляя им. «Но все это не так уж и важно». Хэссио поднял каменную руку высоко над головой, И прямо над платформой, на высоте в добрых метрах двадцати над нами, возникли огромные песочные часы, которые перевернулись и начали какой-то обратный отсчет. Это время, что осталось нам с тобой, да и всем остальным. Это тип, дарующий. При упоминании лидера Рагнарока, голос Хессио наполнился не меньшим презрением, чем в отношении меня. Он сказал, что если я сделаю так, то это уничтожит это место, когда истечет время а вместе с ним и все, что прилегает к нему. Он говорит о поместье с гостями. «Сможешь убить меня, у тебя появится шанс остановить это. Нет, вы все умрете. Давай же, Стас, спаси всех в этот раз!» Хессио злорадно рассмеялся. «В таком случае не буду тратить время на его речи». Перехватив поудобнее убийцу Огров, я рванул вперед, ощущая, что благодаря бафу Алессии стал заметно быстрее. Гигантская статуя Хессио тем временем подняла руку и направила открытую ладонь в моем направлении. А миг спустя с нее сорвались сотни сияющих огоньков и устремились ко мне. Я тут же рванул в сторону, пытаясь уйти от них, но огни последовали за мной. Мне от них не увернуться, а значит... Проклятый оберег! Способность, которую я получил, прикончив одного из элитников Хессио, раньше испытывать не доводилось. Но особого выхода у меня теперь не было. Огни врезались в меня, сбивая с ног и опаляя жаром кожу, но ну и только. Меньше чем через секунду я уже вскакивал на ноги, как ни в чем не бывало. И судя по тому, как зарычал Хессио после этого, такой расклад его категорически не устраивал. После всех недавних сражений у меня накопилось очень много арпи, которые я особо не тратил. Но похоже, что сейчас наступило самое время для этого. Прямо на бегу я открыл интерфейс чипа и первым делом апнул проклятый оберег сразу на два уровня, потратив на это 400 арпи. А все оставшиеся 984 арпи направил в тело. На третий уровень оберега нужно было уже 800 арпи, а в нынешних обстоятельствах нужно делать упор на физическую силу. Надо было сделать это раньше. Последнее время я копил очки, чтобы повысить поглощение проклятия до плюс трех, но на это нужно полторы тысячи арпи. Но сейчас явно не время экономить. Тело было 1057, стало 2041. того за счет бафа Олесии, мои характеристики выросли в четыре раза от базовых. Разозлившийся Хэсио немедленно ударил магии вновь, отчего вся арена в буквальном смысле утонула в белом огне. Это уже становится опасным сдохни уже хохотал он но оберег на манер щита все еще держался и не позволял мне сгореть как спичка да и этим магическим ударом хессио себе сделал только хуже он перекрыл обзор слепящим пламенем я сумел таки подобраться к статуе и со всей силы ударить по ней мечом оставляя едва заметную царапину на каменной поверхности его ноги прокллятьие ты уже тут это бесполезно я слишком силен для тебя и хессиос размаху попытался прихлопнуть меня ладонью как таракана не стоит недооценивать людей рыкнул я и вместо того чтобы ударить его кулаком воспользовался другой способностью манипуляцией с камнем мне достаточно было коснуться ладони его руки, чтобы та тут же начала плавиться его гигантские каменные пальцы начали в буквальном смысле таять и растекаться по мостовой все же это было неживое существо а управляемый безумным монстром каменный болванчик. «Что ты сделал?» — завопил Хессио, отдергивая руку, прилипшую к мостовой, но та лопнула в запястье и просто развалилась, так и оставшись кусками на мостовой, а сам он пошатнулся и оступился. «Сдохни уже, надоедливая мошка!» Он вновь ударил магией, сразу несколько огненных шаров, каждый из которых был размером с меня, Ударились о мостовую и взорвались. Увернуться от них не получилось, я был слишком близко. Несмотря на то, что огонь на меня не действовал и не мог причинить вреда, ударная волна от взрывов отшвырнула меня метров на десять и мощно приложила о выложенную камнем площадь. Но пробужденные крепче обычных людей, а учитывая, что мои характеристики за четыре тысячи, я отделался лишь несущественными синяками и царапинами. Самой серьезной оказалась небольшая рана на голове, и теперь кровь из нее то и дело стекала на правый глаз, заставляя отвлекаться на это. Хессио метнул в меня еще несколько таких же огненных шаров, но в этот раз я примерно знал, чего ждать, и просто бросился вперед, прыгнув в последний момент и буквально проскользнув мимо двух сгустков магического огня. Они взорвались где-то позади и придали мне лишь дополнительное ускорение, все как я и планировал. Я взмыл в воздух еще выше, как раз оказавшись примерно на уровне головы хессио и он испугался. Я видел, как статуя дрогнула. Он попытался ударить меня в воздухе кулаком, пользуясь моей беззащитностью, но слегка промахнулся. Я вовремя успел сгруппироваться и подставить меч под удар, тем самым как бы отталкивая себя в сторону. Получилось не так хорошо, как я планировал, отчего я кувыркнулся несколько раз в воздухе, Но в конечном итоге приземлился на предплечье хесио и, пригнувшись, побежал вперед, направляясь к его лицу, одновременно проводя рукой по его каменной одежде. Итог у этого был даже лучше, чем если бы я резал мечом. На его руке оставалась глубокая борозда, да и сама рука начала терять форму. Камень плавился, превращаясь в густую массу и стекал вниз. Когда его лицо, если так можно назвать, гладкую поверхность, что была под капюшоном, оказалось совсем близко, я в прыжке хлопнул левой рукой по камню и тут же вогнал двуручник в это же место. Клинок вошел почти по самую рукоять, а статуя закрутила головой, пытаясь меня сбросить. Тогда я дернул клинок вниз, что было сил, одновременно с этим прокладывая маршрут второй рукой, используя манипуляцию с камнем и в итоге я буквально распорол статую Хессио от головы до паха и, оказавшись на земле, наблюдал за тем, как она разваливается на куски. «Покажись, Хессио!» — крикнул я, видя, что внутри каменного исполина никого не было. Это была лишь марионетка, но Хессио был слишком труслив, чтобы показаться передо мной, а раз так, придется найти его самостоятельно. Оставлять эту безумную тварь в живых я не собирался слишком много крови на его руках я прикрыл на миг глаза поймав то ощущение и когда открыл их мир превратился в свою иную версию символы были повсюду но я уже начал понимать некоторые принципы этого места и на что стоит обращать внимание и все сводилось к песочным часам на самом верху там были не только они но еще и что-то вроде небольшой платформы невидимой глазу хитро вот значит где ты прячешься Оскалился я и огляделся, пытаясь придумать, как туда подняться. Он был высоко, и даже с моими нынешними силами туда так просто не подняться, но это не значит, что я не попробую. Подбежав к обломкам статуи, я использовал всю ту же способность и зачерпнул расплавленного камня, затем сформировал что-то вроде небольшого копья размером полметра и метнул его в ближайшую колонну, предварительно немного смягчив острие. Отлично. Довольно ухмыльнулся я, видя, что все получилось, как и планировал. Копье вонзилось в колонну и так и застыло. Затем я повторил уже проделанное, метнув еще три копья. Времени оставалось все меньше. Хэссио затаился, скорее всего, ожидая окончания обратного отсчета, ведь осталось совсем немного времени. Но я не позволю ему победить в этой навязанной нам игре. Сделав глубокий вдох, Я временно спрятал двуручный меч в пространственный карман и побежал. Первый прыжок, и вот моя нога опускается на каменное копье, ставшее первой точкой опоры. К сожалению, оно не выдержало мой вес и сломалось, но я успел себе дать достаточно сильный толчок, чтобы достать до следующего. Второе, третье. И в этот самый момент я оттолкнулся, что есть сил, направив себя прямо на невидимую платформу вокруг песочных часов. Я увидел там Хессио. Он опешил из-за того, что, несмотря на все его приготовления, я так быстро вычислил его и даже успел ударить магией. Молния пронеслась в опасной близости от меня, едва не сбив в воздухе, но от неожиданности он слишком поспешил и промахнулся. А я влетел на платформу и, не замедляясь, выхватил кинжал и всадил его Хэсио под ребра. «Знакомый ножичек?» — спросил я у него. Зеленокожий распорядитель игры захрипел, удивленно уставившись на меня. «Нет, этого быть не может. Я не могу проиграть. Он обещал мне, что я не проиграю». «Он?» — нахмурился я. Но тут же Хесси ударил мне в грудь магией. Несмотря на полог который я все это время на всякий случай удерживал на себе, меня все-таки отбросило, и я чуть было не слетел с платформы вниз, сумев остановиться у самого края. «Нет, нет, нет», — бормотал Хессио, истекая кровью. Она лилась у него изо рта и раны в боку, из которой все еще торчала рукоять кинжала. «Я не проиграю. Я убью вас всех. Всех!» Он, пошатывающейся походкой, направился к песочным часам. «Там оставалась, наверное, треть песка, и мне нужно было как можно скорее их деактивировать». Хессио протянул к ним руку, но я не позволил ему коснуться проклятого предмета. Я выхватил из пространственного кармана свой двуручник и быстрым взмахом отсек ему руку, прежде чем пальцы этой безумной твари коснулись предмета. Он тут же отшатнулся, рухнув на пол и кривясь от боли. «Считаешь, что победил человек? Нет, все только начинается. Моя смерть ничего не решит. Все уже началось. Все...» Я вогнал клинок двуручного меча ему прямо в рот, не испытывая желания и дальше слушать это существо. Задействована способность раскол души. Вы убили Хессио, одного из столпов проклятого вестника Анерис, покровительницы холода. Получено 31 единица жизненных сил, 30 тысяч единиц опыта арпи, 20 тысяч свободных арпи, 600 единиц боли. Добавлена новая способность «игра». Добавлена новая способность – модификация биологических существ. Способность чувства проклятого инженера повышена на единицу. Способность поглощения проклятия повышена на единицу. «Заткнись и сдохни уже», – пробормотал я, отмахнувшись от возникших сообщений. Я прошел к песочным часам и коснулся их, одновременно с этим активируя чувство проклятого инженера. И первая мысль, которая у меня пронеслась, когда я увидел проклятую конструкцию перед глазами, вот черт! Замки черных ящиков по сравнению с увиденным были сущей ерундой. Эта конструкция была непомерно огромной и сложной, включавшей в себя не одну сотню кругов, соединяющихся друг с другом. Но паниковать я не стал, просто не было смысла. Сделал глубокий вдох и осмотрел конструкцию уже более спокойным и трезвым взглядом. Мне не нужно было разбираться во всей структуре проклятого предмета, достаточно было найти ту часть, что отвечает за включение-выключение. Песок, казалось, с каждым мигом утекал все сильнее. У меня оставалось секунд двадцать-тридцать, вряд ли больше. «Давай, Стас, ты справишься». Звуки собственного голоса хоть немного, но приободрили меня. «Не то, не то, не то». «Нашел». Круг, очень напоминавший тот, что я видел в штандарте Герана, но более сложная его вариация. Я повторил все, что делал в прошлый раз и подтвердил изменения. В тот же миг по парящим платформам пронесся гул, напоминающий звук рога, а песочные часы внезапно перевернулись, обновляя обратный отсчет. На миг мне показалось, что я сделал что-то не так, что я ошибся, но уже через секунду я оказался на улице, стоял на зеленой лужайке и наблюдал за звездным небом над головой. Вдали виднелся ночной Париж, а когда я обернулся, то увидел уже знакомый огромный особняк, в котором проходила вечеринка. Разве что в правом крыле прямо сейчас был сильный пожар. Видимо, попытка выкурить нас из подвала оказалась не такой уж хорошей идеей. Я действительно справился. Я сумел остановить Хэсио? Тут же я вспомнил о Варваре и Олесии, но уже через пару секунд облегченно выдохнул, увидев девушек буквально в сотни метров от себя стас варя помахала мне одной рукой второй продолжая поддерживать раненую испанку значит и они вернулись вместе со мной но теперь оставался вопрос что делать вот с этой вот штукой прямо в моей ладони вернее над моей ладонью были маленькие песочные часы которые парили примерно в пяти сантиметрах над кожей вокруг них что то вращалось и вообще они выглядели очень красиво и загадочно «Даже не зная сути, как именно он работает и что может, я понимал, что это очень могущественный и проклятый предмет, возможно, лишь на малость уступающий пожирателю проклятий. Откуда Хессио сумел его взять? Вынес из темницы Анерис или...» Я тряхнул головой и выкинул эти мысли. «Не сегодня. Буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Мы выбрались, остальное пока неважно «Как ты?» — спросил я, без стука, заходя в палату. «Бывало и хуже», — улыбнулась мне Олессия. джошу настоял на том, что мне нужно побыть в больнице. Вот же придурок. Ему руку отрезали, а он обо мне переживает». Как оказалось, все ставки выжили. А все потому, что Хессио оборвал игру, стоило нам с Варварой и Олессией оказаться в субизмерении, порожденном часами. Люди говорили, что карты просто упали на землю, а пытки прекратились. Видимо, Хэсио в тот момент стала не до них. «Я принес кофе», — кивнул я на поднос в своих руках. «Убить готова за хороший кофе. А где твоя?» «Ждет внизу», — улыбнулся я, поняв, что она спрашивает о Варе. «Не захотела подниматься». «Очень жаль. Я бы хотела ее поблагодарить. Могла бы воспользоваться возможностью и скинуть слабую конкурентку в пропасть». «Она не такая», — покачал я головой, мягко улыбнувшись. Олеся на это лишь хитро улыбнулась. «На самом деле я пришел попрощаться. У меня через несколько часов самолет. Вот как!» Девушка действительно расстроилась. «Очень жаль. Я-то надеялась, что мы сможем узнать друг друга получше. Я бы хорошенько отблагодарила тебя за свое спасение. Даже жаль тебя отпускать вот так». Она провела кончиком языка по нижней губе. «Но придется. Я пока не в том состоянии». Каким бы ядом меня ни задели, дрянь очень неприятная, и я до сих пор ощущаю ее последствия. Но мы вскоре увидимся, Стас, — пообещала Олесия. Решила наведаться к нам в гости, — удивленно посмотрел я на воительницу. Вроде того, учитывая, что мы услышали от той твари насчет Рагнарока, грядет большое разбирательство. Некоторые гильдии уже порываются отправиться в Пятую Бездну и уничтожить эту гильдию, Но пока что мы стараемся действовать осторожно. Мы, я в том числе, несколько крупных гильдий, пострадавших от этого происшествия, сколотили что-то вроде Временного Альянса. Мы не можем игнорировать тот факт, что у Рагнарока есть способы блокировать способности даже пятизвездочных ранкеров. Пока что мы действуем осторожно и постараемся в первую очередь уничтожить репутацию Рагнарока и устроить судебное слушание. Такого прежде не было. Никто прежде не пытался убить большую часть самых сильных ранкеров мира. Совершенно серьезно сказала она. И тем более почти в этом преуспел. Понятия не имею, о чем думал Рагнарог, но их дни сочтены. Звучит, как объявление войны, покачал я головой. Это оно и есть, Стас, оно и есть. И хочу попросить тебя в это не лезть. И в мыслях не было. Она мне не поверила, а зря. Мне нет дел дорого на рока, и если им решили заняться сильнейшие бойцы мира, то мне там точно делать нечего. Ну и славно. Я позвоню тебе, когда соберусь в ваши края, а ты постарайся выкроить для меня денек, а лучше сразу несколько. Я могу быть ненасытна не только в битвах. А еще люблю китайскую кухню, так что я подыщу подходящий ресторан, пообещал я. Вот и договорились, многообещающе улыбнулась девушка. значит, план провалился. Внешне Дарующий не казался сильно расстроенным, скорее скучающим, что было обычным делом для его окружения. А есть сведения о том существе? Хэсио. Нет, ни о нем самом, ни о танцующих часах, коротко ответили ему. В таком случае будем исходить из того, что они получили и артефакт, и Хэсио, задумчиво решил Дарующий. Выжившие ранкеры объединили свои гильдии В нечто вроде Альянса. В Пятую Бездну уже отправлена какая-то комиссия для нашей проверки. Судя по всему, они знают, что мы причастны к этому событию. Странно, что у нас на пороге еще не оказалось несколько ударных групп крупнейших кланов». Дарующий улыбнулся, а вот его подчиненные чувствовали себя не слишком радостно. Все понимали, что в прямом столкновении против этого Альянса у Рагнарока нет и шанса. «Они вначале хотят нас унизить», — сказал Дарующий, поднимаясь со своего кресла и сложив руки за спиной. «Лишить нас поддержки, а затем разобраться с тем, что осталось. Но у них ничего не получится, не стоит волноваться. Я предвидела такой исход. Некоторые из вас думают, что с нами покончено, что, несмотря на все наши возможности, это конец. Что нас раздавят. Но нет, это лишь начало Рагнарока». Самое время немного встряхнуть этот мир. Продолжение следует. Конец книги. Читал Вадим Пугачев.